Глава двадцать седьмая. «Марта!» — тихо спросил я, едва войдя в спальню. В комнате царил полумрак, и на кровати едва угадывался силуэт девушки. Я прикусил язык, но она уже встрепенулась и поднялась. «Шаин, это ты?» Щелчком пальцев я зажег магические шары под потолком и нахмурился. Несмотря на то, что Марта лежала в постели, она не выглядела так, будто только-только проснулась. На ее щеках сиял румянец, рыжие волосы растрепались, да и платье, кажется, было другое. Не скучала без меня. Жена быстро мотнула головой, и я заметил клочок паутины на ее подбородке. Я немного почитала, а потом заснула. Голос девушки дрогнул, и она отвела взгляд. Я хмыкнул и бросил сюртук на спинку кресла. Марта беззастенчиво лгала. Последние часы она провела явно не за чтением. А я-то надеялся, что у нас все наладилось, и мы научились доверять друг другу. Я приказал принести ужин сюда. «Ты еще слишком слаба для выхода в свет, верно?» «Кстати, Лея Сандра просила позволения навестить тебя завтра. Кажется, ты ей понравилась». Марта покраснела. «Я с удовольствием встречусь с ней». Первый вопрос она проигнорировала и снова посмотрела на меня своими серыми глазищами. В груди кольнула, а изнутри поднялась волна раздражения. «Почему она лжет мне? Ведь наши отношения изменились. Если бы не дар Марты...» Я бы уже сделал ее своей по-настоящему. Неужели я ошибся и принял желаемое за действительное? Всерьез хотел, чтобы священный союз перерос в нечто большое. Глупец. Но где она пропадала? Проглотив рвавшиеся с языка вопросы, я принялся раздеваться. Хирам не просто так вызвал меня. Пришла весть из Рестана. Светлые намереваются нанести нам визит. К несчастью, такое право у них есть, хотя они никогда не пользовались им. Рот Марты округлился, а сама она, кажется, потеряла дар речи. Ее искреннее удивление обрадовало, можно не подозревать ее в сговоре с Ирмой, ведь та наверняка знает об этом. «И кто приедет?» Я пожал плечами. «Пока неизвестно. Вряд ли пожалует сам Ленард. Он ни за что не подвергнет свою жизнь опасности». Впрочем, уже завтра все будет ясно. Утром делегация пройдет сквозь завесу, а к вечеру прибудет в замок. Марта подняла на меня испуганный взгляд, и я поймал себя на желание обнять и утешить. Даже сейчас, понимая, что она не доверяет мне, я думал о ней. Она вскружила мне голову своей невинностью и пылкими поцелуями, приходила ночами, не оставляя даже во сне. Незримые, и когда я успел настолько вляпаться? Втрескался, как мальчишка. Расстегнув пуговички-рубашки, снял ее и швырнул на пол. За спиной раздался шумный вздох, а я мысленно усмехнулся. — Нет уж, Марта, я не собираюсь вновь беречь твои чувства. Буду переодеваться там, где удобно. Я полагал, что она, как обычно, сбежит в ванную комнату, но, развернувшись... обнаружил ее прямо перед собой. «Как думаешь, зачем это Ристану, и почему сейчас?» Понятия не имею. Возможно, светлым не понравилось то, что магическая завеса окрепла. Или Ирма плохо справляется со своей миссией, и делегация послана для того, чтобы узнать больше. Или наоборот, Ристан выяснил все, что необходимо. Марта поморщилась. «Надеюсь, мачеха не приедет», Ни капельки не соскучилась по ней. Я пожал плечами и обошел жену, явно разочарованную моим равнодушием. Стук в дверь, известил, что пришла горничная. Я забрал у нее поднос с ужином, поставил его на стол и повернулся к Марте. «Ужинай, если хочешь. У меня аппетит пропал». Марта шагнула вперед и смущенно улыбнулась. «Шайн, я надеялась, что мы поужинаем вместе. Она была так хороша, Что на мгновение я закрыл глаза на ее ложь, едва не поддался порыву прижать ее к стене и поцеловать, наплевав надремавший в ней ведьмовской дар. И можно обманывать себя сколько угодно. Дело вовсе не в том, что с момента поездки в Рестан я не посещал любовницу. Я тоже надеялся, глухо отозвался я. Также надеялся, что ты доверяешь мне, но ты солгала, когда сказала, что спала. «Где ты была, Марта?» Она испуганно вздрогнула, а стекла в окне жалобно задребезжали. «Прости!» — выпалила она. «Я хотела сначала разобраться с этим сама. Ты прав, я действительно солгала. Я снова отправилась в подземелье». Я вскинул бровь, а жена пожала плечами. «Дело в том, что в прошлый раз внизу я встретила кшатра-кота, разумного кшатра, Они такого, как пишут в ваших книжках. И он дал совет по поводу моей магии, совет, который сработал. Я не стала ничего рассказывать, потому что боялась, что мне не позволят встретиться с ним еще раз. Кейрин — единственный, кто хоть что-то знает о ведьмах. Кейрин, ты уже знаешь его имя? Когда Марта заговорила о подземельях, я был уверен, что она раскрыла секрет Хейдорина — Испугалась и потому промолчала. Но Кшатр... Я думал, что они давно вымерли. «Я не просто знаю его имя», — вздохнула Марта. «Теперь я с ним связана. Он стал моим фамильяром. Я чувствую его эмоции, а он — мои. Связь между моей женой и каким-то Кшатром мне не понравилась. Пришлось напомнить себе, что он кот, а не мужчина. Сейчас я не ощущаю его». «Наверное, мы слишком далеко друг от друга, но он может помочь. Да и, честно говоря, Кейрин заслуживает лучшего, чем жизнь в подземельях». Я обалдела, покачал головой. «Неудивительно, что Марта ничего не рассказала. Такие новости нужно переварить. Все это звучит да нельзя странно. Нам нужно познакомиться. С ним ведь можно познакомиться?» «Он тебе понравится», — хмыкнула жена, — и в душу закрались сомнения, уж больно ехидный был у нее вид. «Утром мне придется встретить рестанскую делегацию на границе, а вот днем я спущусь в подземелье, хотя постой, лучше пусть он поднимется в замок». Марта расплылась в улыбке. «Херам будет вне себя от бешенства, но я ведьма, а мне, как выяснилось, положено иметь фамилиара. Мы переглянулись и рассмеялись. «Спасибо, что поделилась. Не скрывает меня подробности своей жизни. Я нашел ее ладонь и переплел наши пальцы. Я смирился с тем, что моя жена ведьма. Я готов ко всему». Марта улыбнулась. «Даже к приезду моих светлых родственников?» «Не напоминай», — поморщился я. «Ристан что-то задумал. Делегация наверняка задержится на несколько дней». «А значит, это наш последний спокойный вечер в ближайшее время». В глазах Марты зажегся лукавый огонек, а я все-таки не удержался, стремительно сократил расстояние между нами, притянул к себе и впился в ее губы жадным поцелуем. «Даже если ее дар снова даст о себе знать, я не сдвинусь с места».